Глава четвёртая. 5 минут истекли, говорю я, выкидывая окурок в окно. Что надумала? Поворачиваюсь и смотрю в задумчивое красивое лицо. Секунду мы с Светком изучаем друг друга взглядами, после чего Алёна убирает ладонь с ручки двери и расслабленно откидывается на спинку сиденья, слегка усмехается. У тебя здесь какие-то друзья и связи? В чём подвох? Нет никакого подвоха. Можешь идти и писать на меня заявление. Приму даже без документов. Но имей в виду, доказать, что я принуждал тебя к действиям сексуального характера, будет проблематично, ведь я пока не начинал этого делать. Намеренно делаю акцент на слове пока, сохраняя невозмутимый и серьёзный вид. Алёна шумно вздыхает и отворачивается, а я встряхиваю головой, чтобы избавиться от мимолётной мысли впиться губами в её рот. и подтолкнуть к тому, чтобы девочка вышла из машины и устроила нам проблемы. Их будет немало. Отец придёт в бешенство, когда узнает, что я влип в новую передрягу. Сам буду на взводе не меньше, ещё и Цветку прилететь за упрямство, потому что дико выбесит этой выходкой. Хотя, если у Алёны действительно покровитель влиятельный имеется, а ко мне сильное отвращение, то на её месте Я бы пожаловался, чтобы тот устроил новому ухажёру показательные выступления с карательными мерами. И такого исхода нельзя исключать. Алёна лишь с виду милая, а внутри, похоже, та ещё стерва со спортивной закалкой. Не пойду, выносит она вердикт блеклым голосом. Просто отвези меня на базу и оставь в покое. Я способна трезво оценивать свои чувства. Ты мне не противен. Но дико раздражаешь. Правда, не настолько, чтобы писать на тебя заявление. Продолжения знакомства с тобой не хочу. Ни за какие деньги или даже за красивые обещания. А будешь настаивать, получишь коленом в пах. Потом расцарапаю тебе лицо, и к кривому носу ещё глубокие шрамы добавится. Они хоть и украшают мужчин, но я бы на такого уже не обратила внимания. Прям пакет услуг всё включено. Я достаю из кармана карточку и кручу в пальцах. Алёна переводит на неё взгляд, хмурится. Может, передумаешь? спрашиваю я. Тебе нужно поставить прививку от бешенства. Если не прекратишь меня донимать, я окажусь там с ручкой и листом бумаги. Кивает она в сторону участка. А мне бы этого не хотелось, повторяю. Я сегодня неважно себя чувствую и буду очень благодарна, Если отвезёшь на базу и оставишь в покое, обрати внимание на кого-то из девочек Кати. Вроде бы Маркелова тобой интересуется. Симпатичная, добрая, фигуристная. Рекомендую. Я ценюю бледный и уставший вид цветка. Отпустить, похоже, придётся. Штурмом эту стену не взял. Делать подкупы и искать лазейки не хочу. Не привык стучать в закрытые двери, подыскивать правильные ключики. Времени мало. На днях улечу домой и остыну. И так хватает проблем. Маркелова. Не в моем, Вера, вкусе. По крайней мере, не настолько, чтобы потом отбивать прессинг ее отца. А вот на покровителя Алены я бы взглянул. Хорошо, поехали на базу. Киваю, соглашаясь. Трогаюсь с места, делая температуру в салоне автомобиля на пару градусов выше, потому что девчонка дрожит. От холода или волнения не хочу уточнять. Но её я всё равно хочу. Парадокс. Правда выкрыл меня, чтобы привести в участок, или это спонтанное решение и импровизация? Нарушает Алёна молчание. Заметно, что она не в духе и не в форме. Ничего, солнышко, у всех бывают чёрные полосы. Вот вдруг я появился, чтобы они стали светлее. Зря сопротивляешься и нос воротишь. Случайных встреч не бывает. Правда? Задела, когда Катя отчитывала меня как мальца, что девочку посмел обидеть. «Ты же первая начала, Ален. Я всего лишь пригласил тебя в кафе. И сраженный на повал твоей яркой внешностью и черными глазами очень громко думал, какая ты красивая. Да ты и сама прекрасно знаешь, что природа не обделила тебя внешними данными. Поэтому и стерва такая, да, цветок?» «Красивая?» — хмыкает она с досадой. А хотелось бы, чтобы была здоровая. Нога болит, болит. Я улыбаюсь, а цветок снова хмурится, но мне смешно вовсе не потому, что ей больно. Навило воспоминание. Несколько лет назад моя бабуля ногу сломала в двух местах, очень серьёзно. Дед нанял женщину, чтобы приглядовала, пока он на работе, а вечером мчался домой и проводил с женой всё свободное время. Бульоны варил, по дому хлопотал. хотя мог на сиделку свалить эти рутинные обязанности. Кормил Варю с ложечки и следил, чтобы она съедала всё до последней крошки. К чему ты мне это говоришь? Бесцеремонно перебивает Цветок. К тому? Ты почему такая невежливая? Дослушай сначала. Алёна фыркает, но замолкает. Бабуля плохо восстанавливалась. Кость неправильно сраслась. Пришлось заново ломать. А от начался по второму кругу. А Варя совсем не привыкла сидеть на месте, и на фоне этого впала в жуткую депрессию. Стала сериалы смотреть бразильские, чтобы отвлечься, а потом ее вроде как затянуло. И вот каждый вечер дед домой приходил и начинал интересоваться, как поживают ее Хулио и Гнасосы. А она ему в подробностях рассказывала, кто с кем поругался, переспал, кто на ком женился. Он так внимательно слушал, всегда вопросы задавал, Словно ему и впрядь было это интересно. Я тогда в недоумении пребывал. Думал, что Рим совсем умом тронулся. Какие-то мыльные оперы обсуждает, бабские истерики. Чуть позже до меня дошло, зачем он это делал. Варя ведь плохо шла на поправку. Мало ела, двигаться толком не могла. Подсела на сериальчики и там нашла одушину. А дед сильно переживал за нее. Вот и разбалтывал, отвлекал, смешил. и возвращал к жизни подобными окольными путями только по ночам выходил на террасу когда бабушка засыпала и в затяг полпачки выкуривал за раз прогнозы так себе врачи давали рим боялся что варя больше никогда не встанет к чему я это рассказываю алёна ты правильно заметила я очень чуткий а ещё нежный да хочу тебя заполучить но и сильных чувств как у деда с бабулей тоже хочу В силу характера бываю крайне темпераментным, трудно себя сдерживать, но я стараюсь не особо хулиганить. Очень стараюсь. Алёна ещё сильнее начинает хмуриться, и это подстёгивает меня. Болит, говоришь? Тянусь рукой к стройной коленке, облачённой в джинсу, уверенно кладу на неё свою ладонь. В каком месте цветочек? Давай подую. А хочешь, вместе сериалы будем смотреть, а потом Хулио и Игнасосов обсуждать? А по ночам ты будешь выкуривать за раз пачку сигарет. И однажды умрёшь от рака лёгких. Нет, спасибо, произносит Алёна, смягчаясь. Ты, конечно, мастак по ушам ездить и руки распускать. Она бьёт меня ладошкой по руке вместе с языком. Понимаю, почему девочки шаны от тебя пищат. Со мной такое не прокатит, Ян. Здравый смысл моё всё. А серьёзных вещах, между прочим, с тобой говорю, Алён. А ты высмеиваешь мои чувства. Жаль, что в спорт вернуться хочешь, но не получается. Иногда нужно уметь отпускать то, что больше не твоё, иначе можно сломаться. Отпустить? А если не отпускает? Губы цветочка жалобно кривятся. Всё в твоей голове. Изменишь мышление, остальное поменяется следом за ним. Ты говорил, что боксом занимался. А сейчас отпустила? спрашивает Алёна с вызовом. сам бросил, тоже из-за травмы. По голове так съездили, что в больничку загремел. Гематома с огромную шишку была, показываю сжатый кулак. Рассосалась, но с тех пор я пересмотрел свои взгляды на жизнь и риски для неё минимизировал. Дома грушу пинаю, хватает за глаза. А у тебя? У меня нет дома груши, но приобрести не мешало бы. Спасибо за идею. Я про травму Алёна долго молчит, будто не хочет говорить, а потом всё же тихо начинает. В первый раз я на тренировке неаккуратно упала. Девочки из команды помогли. Завидовали или просто не взлюбили, не знаю. Намазали коньки какой-то гадостью, а я в итоге выбила колено, упав. Но серьёзную травму получила позже, из-за него же. Глупо. Обидно и нелепо всё вышло. На отчётных соревнованиях с двойного флипа упала. Это был крах всему. Очнулась в больнице после операции, и как твоя бабуля, находилась в жуткой апатии. Мне было явно не до сериалов. Реабилитация была, но после неё я опять загремела на больничную койку. Сейчас хочу тренером стать, чтобы с детьми заниматься, а потом видно будет. У меня страшная болезнь, Ян. Хитро улыбается Цветочек. Но в глазах даже намёка нет на веселье. Вопросительно приподнимаю бровь. Называется я сама, и она неизлечима. Ах, вот и про что, ворчу я, понимая, в какую сторону уходит разговор. Лекари тебе встречались плохие, потому и диагнозы неверные. Могу всё исправить, бесплатно. Хочешь? Нет, качает она головой, ухмыляясь. Лед тебе сколько, цветочек? Этот вопрос не даёт мне покоя. Какая разница? Алёна снова выразительно хмурится. А вышка имеется? Возможно. На пару минут воцаряется молчание. Заедем в Магдак, есть охота. Весь день на ногах, не успел толком перекусить, лишь кофе утром выпил, а потом вернёмся на базу. Только есть будешь в машине. Тебе что-нибудь заказать? Спрашиваю я, скользя глазами по пухлым чувственным губам. Минеральную воду, без газа. И больше никаких поцелуев и рук. Но какая же язвочка. Воду? Передразниваю. И листик салата? А потом еще один обморок, но уже настоящий, да? Алена награждает меня недовольным взглядом. Ладно, не мое это дело. Пусть ничего не ест. Но на всякий случай заказываю много еды и даже обещанное мороженое. Цвитучка отрицательно качает головой и берёт из пакета только бутылку воды. Я же с аппетитом съедаю несколько булок с котлетой и иногда ловлю на себе насмешливый взгляд. Раздражаешь, говоришь. Темнишь ты что-то, Алёна. На удивление, остаток дороги цветок нормально общается. Или ей совсем хреново и не осталось сил на приперивание. Мы почти подъезжаем к базе, когда Алёна вдруг подбирается и кивает куда-то в сторону. Ян Испуганно шепчет она, трогая меня за руку, которая лежит на руле. Вижу, шумно выдыхаю я, сбавляя скорость, осматриваюсь по сторонам, чувствуя, как спину окатывает холодным потом. Я пиздец как боюсь собак с детства. После того, как одна укусила, когда подошёл её погладить и не ждал, что на меня кинутся. Поэтому овчарку отца, Джо, обхожу стороной и не контактирую. Не моё это. А тут их целая свора. нападают на женщину в тёмном пуховике. Она отбивается сумкой, но тщетно. Их, как будто, это только сильнее разодоривает. Если не прийти на подмогу несчастной, то всё может закончиться очень и очень плохо, и в чью-то семью сегодня придёт горе. Я вовсе не против предотвратить беду, но что делать со страхом и ступором, который сковал внутренности? Посмотри в бардачке есть что-то. Прошу цветок, не отводя глаз от собак. Что именно Голос Алёны дрожит от напряжения. Должен быть электрошокер, травмат или баллончик с газом, спокойно поясняю я, хотя отнюдь не спокоен. Джип не мой, друга, он часто по работе с неадекватными дела имеет. Мерами предосторожности не брезгуют. Что-то должно быть. Сдаю назад, разгоняюсь, включаю дальний свет фар и резко торможу аккурат перед женщиной, которую псы уже валяют по земле и тянут за пуховик на частье. Мне от одной этой картины дурно. Словно ролик в YouTube смотрю, только всё по-настоящему. Собаки пугаются громкого шума и яркого света, отступают. Остаются два бесстрашных волкодава. Возможно, среди них есть вожак. А если это так, то избежавшая свора может вернуться по его команде. Блять. Алёна протягивает электрошокер трясущимися пальцами. Жаль, ты раньше мне его не показал. Мне сейчас не до шуток, цветок. Заглядывать детским страхом в глаза то ещё развлечение. Лучше бы в участок загремел, ей-богу. Машину водишь, я застёгиваю пальто, оценивая обстановку на улице. Вожу. Тогда садись за руль, сдай назад и попробуй, как я отогнать псов. Их пугают громкие звуки. Я открываю дверь и выскакиваю на улицу, молитв не знаю, а жаль, сейчас они бы не помешали. Адреналин частично притупляет чувство страха, но визжащая девушка на земле, рычание собак и кровь на снегу – зрелище не для слабонервных.